Одиннадцать семь. Все равно. Есть в русских и в России одна вещь, которую я не могу объяснить. В России я прожил несколько захватывающих лет. Это был, пожалуй, один из самых интересных и увлекательных периодов в моей жизни, но когда слушаешь со стороны истории русских людей, в них столько печали. Александр Зиновьев в романе «Зияющие высоты» за который в 1976 году он был исключен из рядов КПСС, а в 1977-м лишен всех государственных наград, включая боевые, всех ученых степеней и даже исключен из философского общества, в котором никогда не состоял. А его дочь и сын потеряли работу. Так вот, в «Зияющих высотах» Зиновьев пишет, что пессимист в России — тот, кто думает, что хуже быть не может а оптимист — тот, кто говорит «нет, хуже быть может». Жизнь Анны Ахматовой словно подтверждает эти слова Зиновьева. Открываем ее биографию, написанную Эллен Файнштейн, и на первой же странице читаем «Многие мужчины восхищались ее красотой, но все три брака Ахматовой оказались несчастливыми». И, как пишет Фокин, она...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 И все-таки, мне кажется, это была удивительная жизнь, как удивительна и сама Россия. Для меня Россия удивительное место. Страшное, но все равно удивительное. Я много работал в России, я был там очень одинок. Россия идеальное место для одиночества. Где отовсюду исходит свет, и вам так мало надо. Краюшку хлеба. И каплю молока, да это небо, да эти облака.